Маша напрасно ломала себе голову, что бы это такое могло быть, но ничего не могла придумать. Играть Маша как следует не могла, мешала пораненная рука, а когда она пробовала читать или рассматривать книжки с картинками, то у нее как-то странно мелькало в глазах и приходилось бросать книгу. Время тянулось ужасно медленно, и Маша с нетерпением дожидалась сумерек. Тогда мама садилась у ее постельки и читала или рассказывала что-нибудь очень интересное. Только что мама в этот день окончила замечательную историю о принце Фокордине. Как отворилась дверь, и вошел крестный Дроссельмейер с такими словами — Посмотрю-ка я сам, как поживает моя больная и раненая Маша. Как только Маша увидала крёстного Дроссельмейра в его жёлтом сюртуке, ей живо представились картины той ночи, когда Щелкунчик проиграл битву с мышами и невольно она громко закричала входящему советнику «Ах, крёстный, какой же ты был гадкий!» Я ведь отлично видела, как ты сидел на часах, покрывая их крыльями, чтобы они не могли бить и не испугали мышей. Я ведь отлично слышала, как ты кричал мышиному царю, почему ты не помог Щелкунчику и мне, противный крестный. Ну, разве не твоя вина, что я теперь ранена, и вот должна больная лежать в кровати? — Что с тобой, Машенька? — с испугом спросила мать. Но крёстный состроил необыкновенную гримасу и заговорил скрипучим однозвучным голосом. «Для часов закон шипеть, Стрелку медленно вертеть, Колокольчик громко бьёт, Кукла в страхе упадёт, Раздаётся звон, как встарь, Убежал мышиный царь, Быстро мчится к нам сова. Шнур, шнур, шнур, ува, ува. Каждый час условный шум слышать будем. Бум-бум-бум, шнур, шнур, пур-пур. Маша с широко раскрытыми глазами пристально смотрела на него. И он показался ей еще отвратительней, чем обычно а правой рукой он размахивал, как на пружинах кукла.